Глава тринадцатая. Затонувшие колокола. С страданиями и горем определено нам добывать крупицы мудрости, не приобретаемой в книгах. Николай Гоголь. Москва, Подмосковье, наши дни. Он сидел и рисовал шутливые карикатуры на своих коллег, пока никого не было, и одновременно думал о Даниле, как он там. В голове была странная вялость, то ли он не выспался, то ли просто в голове туман от нерешенных проблем. Он подумал, что дело об исчезновении Ольги Шифман не продвинулось ни на йоту. Она исчезла, словно ее и не было. Художница рисовала картины под Башкирцеву. Здесь тоже была какая-то тайная подоплека, но вот какая. Павел досадовал и раздражался прежде всего на самого себя. «Не до тёпа!» — ругал он сам себя. «Не можешь дело раскрыть. Топчешься на одном месте. Может быть, эта профессия не для тебя? Другие бы решили это дело на раз». Звонок отвлёк его от самобичевания. «Кажется, одного из твоих красавцев задержали», — бросил начальник. «Того, кто напал на Данилу Соболевского. Так что езжай на место». начальник продиктовал адрес и Павел поехал туда, куда ему было приказано отправиться. Как хорошо, что в моменты растерянности и самоядства появляются спасительные приказы. Сразу нужно совершать конкретные действия и нет никаких отвлекающих мыслей и маневров. На месте выяснилось, что задержали Германа Силантьева в Подмосковье. Он полез на одну дачу и бдительная соседка сразу вызвала полицию. Лидия Васильевна, бабуля лет семидесяти с небольшим, с крашенными рыжими волосами и в шляпке с большим серебристым цветком на боку, говорила время от времени, поджимая губы. «Я поняла, что здесь что-то не так. Сплю я плохо. Ах!» Она поднимала вверх глаза, подведенные черными стрелками. Бессонница замочила. И я только что посмотрела документальный фильм об Ольке Лепешинской. Я ее еще видела вживую. Таких балерин сейчас не делают, понимаете? Накапала валерианки и потом выпила коньячок. Паша про себя улыбнулся. Валерианка и коньячок — чудесное сочетание, как сказала бы его сестра Татьяна, стрёмное. Но сон проклятый не шел никак. Подхожу к окну, луна светит, молодость вспомнилась, взгрустнулась. И вдруг вижу в окне слабый огонек. А соседа давно нет, он куда-то уехал. Поэтому на дачу могли покуситься воры, и это ужасно. Я читала, что с наступлением осени они лезут на дачи. Ах, что читала? Я знаю. У нас два года назад ограбили чудесную дачу. Там проживала вдова академика. она не пережила, что воры украли ценные вещи, картины, сувениры, коллекцию минералов. Зачем же она хранила эти ценные вещи на даче? удивился следователь Марьянов Николай Петрович, плотный жизнерадостный мужчина лет сорока. Очень неразумно по нашим временам. Из-за детей? Она боялась, что Никуся и Виталик все вещи, оставшиеся после отца, вынесут на помойку. Видите ли, молодой человек, люди вашего поколения не очень-то ценят старые вещи. Им кажется, что это пыль, труша, а это молодость, воспоминания, аромат эпохи. Я понимаю. Марианна бросила взгляд на Павла. Сочувствую. Значит, вы услышали какие-то звуки и увидели свет? Да. Я позвонила в полицию. Меня моя дочка Рита всегда учила. Видишь или слышишь что-то странное, звони в полицию. Приедут, разберутся. Сейчас много хулиганов, больных людей и просто воришек. Вы все сделали абсолютно правильно. Вы знали вашего соседа? Спросил Павел. Плохо. Он объявился тут недавно, где-то год назад. Умерла прежняя хозяйка дачи, его дальняя родственница. Он даже еще толком в наследство не вступил. Его наш председатель все торопил. Иначе получается, что он как самозванец живет. Он собирался довести до конца оформление, но куда-то пропал. «Это он?» Павел достал фотографию Полянского. «Да, да, я уже говорила об этом». Просто мы с Николаем Петровичем хотим убедиться в этом еще раз. А что вы можете рассказать о том соседе? Почти ничего. Такой тихий, вежливый, но несколько нелюдимый. Пройдет, поздоровается и все, никаких разговоров. С прежней хозяйкой мы вполне дружили. Он был ее родственником, и она оставила ему завещание на эту дачу. Ясно. Значит, с вами он общался мало, а с другим соседом отношения были? Лидия Васильевна энергично замотала головой. С ним тоже почти не контактировал. Но тот полковник в отставке ему все равно. Он и со мной мало общался, гордец такой. По тону и виду Лидии Васильевны было ясно, что данным обстоятельством она весьма раздосадована. Но ничего не может с этим поделать. На даче поскрипывали половицы. Серый кот ходил выгнув спину и всем своим видом выказывал презрение к пришельцам. Значит, вы своего соседа почти не знали? Да, именно так. Вы сказали точные слова. Почти не знала. Так оно и было. А где он работал? Сказал, что в реставрационных мастерских, а более подробно я и не расспрашивала. Он не располагал к беседам, замкнутым был. «Весь могли бы подружиться!» Она взмахнула черными, густо накрашенными ресницами. Старая куколка, увядшая и потрепанная жизнью. Один раз я даже шарлотку испекла и пришла к нему угостить. Он взял два куска... Вежливо поблагодарил, но даже не пустил к себе. А ведь правила вежливости обязывают. Но кто сейчас думает об этих правилах? Глаза ее блестели, и в уголках таились невыплаканные слезы. Получается, что в доме у него вы не были, не была, несмотря на Шарлотку. Мысленно добавил Павел. Но иногда вы с ним все же виделись. Я же говорю, если сталкивались, поздороваемся и все. У меня было впечатление, что он меня даже избегает, не хочет общаться. Правильное впечатление, сказал Павел и смутился, потому что понял, что нечаянно проговорил эти слова вслух. Простите. А кто-нибудь к нему приезжал, бывал у него? Никто. Во всяком случае, я никого не видела. То есть? Он всегда был один, да. А что он делал на даче? Копался в огороде, сажал цветы, или просто отдыхал? В основном был дома, что меня удивляло. Погода хорошая, а он дома сидит. Нет, он выходил, но ненадолго. Хотя от прежней хозяйки остались прекрасная беседка и скамейка. Вы же видели. И никому это не надо. Предыдущая хозяйка любила чай пить, меня приглашала. А при прежней хозяйке он здесь бывал? Нет, ни разу. Как часто он приезжал сюда? Ну, раз в неделю это точно. Дня на два, потом снова уезжал. Постоянно он здесь не жил. А ведь у нас места такие красивые, озера есть, говорят, на дне колокола церковные. И в тихие дни можно слышать звон затонувших колоколов. Павел вопросительно посмотрел на Марьянова, а тот на него. Ну что, пошли, посмотрим на нашего подозреваемого. Да. Герман Силантьев ничего отрицать не стал, сказал, что залез поживиться, так как на брошенных дачах осенью есть что взять. Не такая уж она и заброшенная, возразил Павел. Вы сильно рисковали. Силантьев бросил взгляд на него. Лицо, как говорится, стандартное, ничем не примечательное. Какое-то бабское, гладковыбритое, с твердым подбородком. На левой руке нет кончика мизинца. — С какой целью вы залезли туда? — Я же говорил, поживиться. Голос был глуховатым, низким. — Наобум? — Да. Рудягин и Марьянов задали задержанному еще несколько вопросов, но Селантьев твердо держался своей линией. Он залез в поисках денег на первую попавшуюся дачу. «У нас таких много», — пожаловался Марьянов, когда они вышли на улицу. «Как осень, так начинаются гастроли. Часть мы задерживаем, но не всех. Хорошо, что соседка бдительная. К тому же не спала старушка». Так бы ушел незаметно. Хозяина убили недавно, поэтому беспокоиться о даче некому. Художником говоришь был? Да, и преподавателем. Теперь время наведаться к нему на дачу. Да, посмотрим, что и как. Дача Полянского располагалась на восьмисотках и была старинной, какие обычно показывали в фильмах о тридцатых годах прошлого века. Деревянная, с большой верандой, с резными наличниками. Внутри стоял запах дерева, теплый, уютный. Круглый стол, покрытый скатертью с бахромой. В углу трюмо. Дальше еще одна комната. Лестница вела на второй этаж. И были картины. Много картин. Одни стояли на полу, другие висели на стенах. А плодовитый художник был, присвистнул Марьянов. Не думаю, возразил Павел. Это не его картины. И вообще не совсем картины. Это копии. Марьянов посмотрел на него. Что это значит? Это, я думаю, копии картин художников хороших, но не первоклассных. Первоклассных подделать трудно, это очевидно. А вот художников такого уровня вполне, при наличии таланта и владении современными технологиями. Ого, тут новое дело вырисовывается. Похоже на то. Этим еще объясняется тот факт, что мы не сразу вышли на эту дачу. Она находилась в процессе оформления, и теперь понятно, почему не обнаружилась в базе данных. Он не успел ее полностью перевести на себя. Поэтому мы здесь и допустили промашку. Но кто же знал? Да, Лидия Васильевна молодец. Но если бы не она, Марьяну почесал затылок. Она у нас все видит и замечает. Недавно хулиганы тоже влезли на дачу. Она увидела и сказала мне. Еще были случаи, как-нибудь расскажу. «Понял. Да, конечно, как-нибудь». Марьяну предложил Рудягину отправиться к ним в отделение и там попить чайку. Павел думал было отказаться, но потом согласился. В небольшой комнате их встретил еще один полицейский. Худой брюнет с сединой. Он искосов взглянул на Павла. «Знакомьтесь», — качнул главой Марьянов. «Романчук Олег Григорьевич». Романчук подал Паше руку, они обменялись рукопожатием. — Присаживайтесь. Марьянов подвинул Павлу стул. — Чем богаты, тем и рады. Есть чай, сахар, масло. — Масло Вологодское, — вставил Романчук. — Олежка у нас Вологодчины, большой патриот своего края. Когда ездит туда, привозит продукты. Масло там замечательное, всех снабжает. Мед еще есть, грибы соленые, брусничку привозят. На столе появился шмат масла, черный хлеб, баночка меда, брусничное варенье, копченая колбаса. Колбаса тоже вологодская. Замечательно. Павел вдруг почувствовал странную радость. Наверное, ему все же не хватало общения, и он ощущал себя в Москве несколько чужим. Я тоже не из Москвы. Из Ярославля. Москва не сразу строилась. Город жесткий, но мы привыкаем постепенно. Хотя я живу в Подмосковье, но все равно. От жены квартира перешла? На москвичке женился? Нет. Павлу вдруг стало неудобно объяснять, что вот ему повезло, как в батарее, попасть в самый центр Москвы и жить в старинном доме. Так получилось. Родственница квартиру оставила. Остальные детали он решил опустить. Ни к чему их было приводить. А то получалось, что он, Павел Рудягин, хвастается. А Паша терпеть этого не мог. И в его семье хвастовство осуждалось. Повезло, значит. И Марьянов хлопнул его по плечу. Ты расслабься. Мы, если бы временами не отдыхали, то сошли бы с ума. То одно дело, то другое. Да и быт сюрпризы постоянно подкидывает. Жизнь в нашей стране это бег на длинную дистанцию, а многие думают, что на короткую. Вот он рванул, ура, и в дамках. Э, нет, брат, здесь нужно силы рассчитать для длинного рывка. Где-то себя замедлить надо, где-то пропустить вперед бегущего рядом, а где-то вообще остановиться и перевести дух, отдохнуть. иначе сойдешь с дистанции раньше времени. Понимаешь меня?» Павел кивнул. Он знал, что привычка к философствованию у русских людей неистебима. Иначе сойдешь с ума от рационализма и сухости. А нормальная жизнь все-таки требует расслабления и отдыха, хотя бы и временами. Без этого никак. Так что подсаживайся к столу поближе и ешь. У меня еще огурчики соленые есть. Моя Наташка готовила. И баклажаны, запеченные на обед. Я еще не все съел. Словно предчувствовал, гости сегодня будут. На столе появились тарелки. На одну из них положили баклажаны. Огурцы красовались в банке, обвитой виноградными листьями. Между ними плавали бусины черного горошка и лунные дольки чеснока. Эх... Марьянов достал из шкафа бутылку водки. «Хоть и не положено, но отвлечемся». «Давно на родине были», — Паша поморщился. «Ездил месяц назад. Это хорошо. Забывать своих нельзя». «Я тоже в Володу к себе стараюсь наведываться. Не забывать. Там у меня семья брата осталась. Он погиб. Две сестры еще есть». Одна правда поступила в Питер учиться, вторая уже сама мамаша с двумя племяшами, так что богат родными. Это хорошо, когда много родней. У меня только сестра школьница, подросток, Татьяна, мама с папой, собака беспородная. Уточнил Паша. Жениться не думаешь? Пока нет. А на примети кто есть? Да что ты, Григорий, человека своими вопросами мучаешь. Жениться это не проблема. Сложно нормальную девчонку найти. Им всем олигархов или принцев на белом коне подавай. Тоже с нами простыми работягами захочет дела иметь. Никто. Испорченные они свободой нравов. Все чувствуют себя принцессами, а мы как слуги бедные перед ними. Эх. Тебе ли жаловаться, Марьяныч? Усмехнулся Романчук. Не-не-не, сказал Марьянов с каким-то испугом. Моя Наташка золото, честное слово. Женщины каких поискать? И детишки у нас славные. Ромка и Максим. Еще бы дочку, но то уже так, в проекте. Ты не грусти, Григорьич, тоже найдешь. Он развелся недавно, пояснил Марьянов Павлу. «Не будем об этом говорить», — сухо сказал Романчук. «Не будем», — согласился Марьянов. «Главное, было бы в стране спокойствие, да зарплаты бы повысили. А то народу живется, прямо скажем, не очень». «У нас тут поэтому алкоголики и шастают, не от хорошей жизни пьют. Наркоманов тоже, как и везде, хватает». «Это точно». Марьянов разлил кипяток в кружки. — Бери, Павел, закусон, Наташин. Огурчики, колбаску, которую Григорьевич привез. Баклажаны были такими вкусными, что Паша немедленно попросил добавки. Огурчики тоже хрустели аппетитно. Колбаса пахла мясом, а масло таяло во рту и имело свой вкус в отличие от магазинного. — Хорошее у вас тут место. — Точняк, — подхватил Марьянов. Место отличное. У нас здесь всякие благородные доны селятся с большими кошельками. Благородными я их назвал для иронии. А так традиционно был приют интеллигенции, актеров, музыкантов, поэтов. Лидия Васильевна когда-то трудилась в Союзе писателей. Дама замечательная, ничего от нее не ускользает. В шляпах любит ходить. Их у нее целая коллекция. Муж умер лет двадцать назад, как она говорила, а теперь дача и внуки ее единственная отдушина. Она здесь круглогодично живет, нет, но сидит до заморозков и только после серьезных холодов перебирается в город, а появляется весной, в первых числах апреля. Да, место у нас хорошее, привык я к нему, подтвердил Романчук. На прощанье Паше дали кусок масла и маленькую баночку огурцов. Домой он приехал поздно, положил гостинцы в холодильник, принял душ, сделал себе крепкий чай, намазал щедрым слоем масла черный хлеб и сел в кресло. Взял книгу с полки, чтобы погрузиться в чтение, и тут мысли его вернулись к сегодняшнему дню. Он вспомнил Германа Силантиева, вызвал в памяти его облик. Руку со стечённой верхушкой мизинца. И тут же в памяти всплыли слова Данилы о том, что на него напали, и он, видимо, снес мизинец нападавшему. Павел отложил книгу и подошёл к компьютеру, написал Даниле сообщение, приложив файлом фотографию Силантиева. Ответили ему через пять минут. Данила написал кратко: «Да, это он». Паша подумал, что завтра с утра он и займется этим делом. Италия. Некоторое время назад. Ольга не помнила, как прилетела в Рим. В самолете она задремала и поэтому вышла из него выспавшейся. Она понимала, что сейчас ей, как никогда раньше, нужны светлая голова и способность думать. Она прилетела сюда, повинуясь внутреннему желанию поставить последнюю точку над И. Ей хотелось убедиться во всем собственными глазами и проверить то, что она узнала из записанного своим учителем Полянским. В эту самую минуту она не строила никаких планов насчет дальнейшей жизни. У нее была с собой небольшая сумма денег, и ей нужно было растянуть ее как можно дольше. Ольга не знала, что будет завтра, и поэтому не могла позволить себе быть слишком расточительной. Она сняла маленький номер в дешевом отеле на окраине Рима, надеясь, что ее никто не станет здесь искать. Ей нужно было осмотреться, прийти в себя, а потом уже приступить к намеченному плану. Правда, в ее деле не хватало одной маленькой детали. Без нее было трудно отыскать то самое место, где проходили ритуалы. Но Ольга почему-то надеялась, что здесь, на месте, у нее возникнут путанные мысли, и она сможет разгадать эту загадку. Она и сама не смогла бы до конца себе объяснить, почему ей надо было попасть в то место. Какой-то внутренний чутье подсказывало ей это. Прилетев под вечер в Рим, она забросила вещи в номер и пошла гулять. Было уже темно, но она все равно решила немного пройтись. К тому же она ощущала голод. Пройдя несколько метров, Ольга попала в кафе, где сидели шумные, веселые итальянцы. Малыши четырех-пяти лет носились рядом, не обращая никакого внимания на родителей, как и те на своих детей. Ольга заказала пасту с креветками и бокал красного вина. Ей хотелось выпить за свой будущий успех, а в том, что он придет, она не сомневалась. Иначе зачем она здесь? Поела она быстро, допила вино и поднялась из-за стола. Еще раньше она попросила о счет у официанта молодого парня со смолеными кудрями. Именно таких итальянцев рисовали старые художники: Брюллов, Сильвестр Счедрин. Именно такими она их себе и представляла. Поймав на себе заинтересованный взгляд живых черных глаз, Ольга улыбнулась и подавила вздох. Нет, похоже, ее ждет увлекательнейшее приключение. Такого у нее еще не было. Она побродила по городу, зашла в какой-то дворик, в центре которого росла как цветок на клумбе пальма. И тут, словно в тон ее мыслям, перистые листья зашились тель от порыва ветра. И Ольга вдруг подумала, что кинулась с головой в эти события даже не задав себе одного единственного вопроса. Насколько это опасно? Утром она проснулась рано. У нее не было времени, чтобы долго спать или прохлаждаться. Минуты были спрессованы, и ни одно мгновение не следовало тратить зря. Неожиданно пришла в голову одна мысль по поводу той самой фотографии с Кростылевым. Она переправила цифровую копию Артему и спросила, можно ли ее увеличить без ущерба для качества. Он классный айтишник, и у него может получиться. Ольга не стала дожидаться положенного завтрака и сразу уехала в центр Рима. Ей надо было там решить один вопрос. Неожиданно Ольга подумала: раз пока нет никаких мыслей, можно посмотреть город, чтобы не терять время зря. Прекрасный вечный город, о котором она настолько слышала и читала, видела в фильмах, но вот так вживую ни разу. Но для начала она купила сим-карту местного оператора, чтобы не тратить скудные накопления впустую. Первым делом она отправилась в Колизей, а потом на Палатин. Бродя по развалинам, она представляла, как здесь было когда-то много лет назад, и что осталось от того времени и всех тех людей. В записках, которые вел Полянский, упоминался Ватикан. А что, если попробовать попасть туда на экскурсию? Конечно, надо записываться заранее, но вдруг. Ольга с телефона поискала в интернете экскурсионное бюро для русскоговорящих туристов. На экране выскучился внушительный список. Она набрала первый телефонный номер. Ей ответил приятный женский голос. Простите, начала Ольга. У вас есть экскурсии в Ватикан на сегодня? Я понимаю, что это, наверное, глупо, и надо записываться заранее. Она замолчала, ожидая услышать отрицательный ответ. Подождите, я не знаю, я перезвоню вам по этому телефону. Меня зовут Надежда. Да, спасибо, жду. Ольга подошла к витрине какого-то магазина. На нее смотрел манекен изящная женщина в белых брюках, лимонной блузке и ярко-красной шляпе. На шее красные босы. Она зашла в магазин просто так, поглазеть. Когда рассматривала красивую салатовую юбку, зазвонил телефон. Это я, Надежда. Вы знаете, экскурсий в Ватикан нет, но есть экскурсии в ватиканские сады. Не отказывайтесь. Туда попасть еще труднее, чем в Ватикан. Так случилось, что образовался один билет на завтра. А завтра суббота, и в этот день есть экскурсии для русскоговорящих. Вам повезло. Спасибо. Голос Ольги сел от волнения. Спасибо. Все, что случилось на следующий день, слилось в одно дивное красочное зрелище. Была небольшая группа, восемь человек. Был гид, служащий Ватикана, высокий мужчина лет сорока. Как художница Ольга впитывала краски и их оттенки – зеленые, светло-бурые, нежно-алые. И еще было небо – высокое, летнее. Группа состояла из супружеской пары лет сорока с небольшим, двух молодых девушек Ольгиных ровесниц, парня-подростка с мамой, мужчины шестидесяти лет и ее самой Ольги. Во время экскурсии Ольга наткнулась взглядом на ангела, спрятавшегося в стеной ниши, увитой плющом. Она подошла ближе. На постаменте было выбито «Ангел из Остии». «Остия» — это под Римом. И здесь у Ольги перехватило дыхание. Она вдруг поняла, что означали эти буквы «Ос». «Там» — И、именно там находится та самая вилла или замок, где происходят странные ритуалы. Она поняла, что близка к цели как никогда. И в этот миг у нее возникло странное волнующее видение. Сады Ватикана затопила страстная музыка танка, и она, Ольга, в одиночку танцует прямо здесь, выписывая замысловатые па. На следующий день она была спокойна и сосредоточена. Еще раз сверилась с календарем. Ошибки быть не могло. Это должно свершиться именно сегодня. Оставалось только уповать на себя, потому что больше надеяться было ненакого.